Глава 17 хорошенькая юная служанка Саиды Байбибо, чувствуя, что хозяйка чем-то огорчена, решила развлечь ее разговорами о Радже Марха, который собирался нанести визит нынче вечером. Этот охотник на тигров, владелец горных крепостей, имевший репутацию строителя храмов и тирана и обладавший странными предпочтениями в плотских утехах, был не слишком подходящим объектом для шуток. Он приехал, чтобы заложить в центре старого города фундамент нового храма Шивы, своего последнего предприятия. Этот храм должен был разместиться бок о бок с большой мечетью, возведенной два с половиной столетия тому назад по приказу падишаха Аурангзеба на руинах прежнего храма бога Шивы. Будь на то воля Раджи Марха, фундамент заложили бы на развалинах этой самой мечети, учитывая все эти обстоятельства. Интересно отметить, что Раджа Марха несколько лет назад был так сильно влюблен в Саиду Бай, что предложил ей выйти за него, хотя она ни за что не согласилась бы сменить религию. Саиди Бай настолько претила мысль о том, чтобы стать его женой, то она выдвинула перед ним невыполнимое условие. Все возможные наследники нынешней жены Раджи должны были быть лишены собственности, а старший сын Саиды Бай от него, если бы таковой появился, унаследовал бы Марх. Саида Бай выдвинула такое требование, несмотря на то, что и Рани Марха, и вдовствующая Рани Марха отнеслись к ней с большой теплотой, когда ее пригласили выступить на свадьбе сестры Раджи. Ей нравились обе рани, и она знала, что ее требование не может быть принято ни в коем случае, но Раджа думал не головой, а чреслами. Он согласился на ее условия. Бедная Саида Бай, угодив ловушку, тут же не на шутку расхворалась, и угодливые врачи сообщили ей, что если она переедет в горное княжество, то обязательно там погибнет. Раджа, внешне схожий с огромным буйволом, какое-то время угрожающе копытил землю. Он заподозрил ее в двуличии и впал в пьяную и в буквальном смысле кровожадную ярость. От рук убийцы, которого он непременно подослал бы к ней Саиду Бай, спасло только то, что Раджа Марха знал. Англичане, проведав правду, скорее всего, свергнут его, как свергли уже ни одного раджу, и даже магараджам доставалось за подобные скандалы и убийства. Юной служанке Бибо не довелось быть посвященной во все эти подробности, хотя до нее тоже доходили слухи, что в прошлом раджа сватался к ее хозяйке. Саида Бай разговаривала с попугайчиком несколько преждевременно. Учитывая, какой он крошечный, но она чувствовала, что именно так попугаи лучше всего учатся, когда появилась Бибо. «Будут ли какие-то особые распоряжения для Раджи Сахиба?» — спросила она. «Что?» «Нет, разумеется», — ответила Саидабай. «Может, сделать ему венок из календулы?» «Ты спятила, Бибо!» «Пусть полакомится!» Саидабай улыбнулась, а Биба продолжала. — Мы должны будем переехать в Марк, — рани сахиба. — А, прикуси-ка язык, — сказала Саидабай. — Но ведь чтобы править штатом... — На самом деле... — Теперь никто не правит штатами, кроме Дели, — сказала Саидабай. — И вот что, Бива, мне бы пришлось выйти замуж не за корону, а за быка, что под нею. — А теперь... — Ступай прочь! «Ты портишь образование этого попугайщика!» Служанка повернулась, чтобы уйти. «Ах, да! И принеси мне немного сахару, и проверь, размяк ли дал, который ты замачивала раньше. Наверное, еще нет». Исаида Бай продолжила беседовать с попугайчиком, сидевшим в гнездышке из чистых тряпочек в центре медной клетки, которая когда-то была обиталищем Майны Мохсины, Бай. «Что ж...» Ми, ми Довольно печально сказала Саидабай попугаю. «Учись хорошим и благородным словам с юных лет, а то будет твоя жизнь пропащей, как у нашей майны сквернословицы, как говорится, не выучив алфавита как следует, никогда не освоишь каллиграфии. Ну что ты сам-то скажешь? Хочешь учиться?» Почти бесперый комочек. Был не в том положении, чтобы отвечать. Так что он промолчал. — Вот хоть на меня взгляни, — сказала Саида Бай. — Я еще молода, хотя и признаю, что уже не так молода, как ты. И мне придется весь вечер провести с уродом пятидесяти пяти лет, который ковыряется в носу и рыгает. И напьется еще до того, как заявится сюда. А потом возжелает, чтобы я пела ему романтические песни. А, а. Все считают меня воплощением романтики и любви. Мия, Митху, но как насчет моих чувств? Какие чувства могу я испытывать к этим древним животным, у которых кожа складками висит под подбородком, как у тех старых коров, что пасутся по всему Чауку? Попугайчик открыл клюв. Мия, Митху, сказала Саида Бай. Попугайчик слегка раскачивался из стороны в сторону. Большая голова казалась Неуверенно держалась на тонкой шее. Мямит, повторила Саидабай, пытаясь запечатлеть звуки в его сознании. Попугай закрыл клюв. Знаешь, чего бы мне на самом деле хотелось сегодня вечером? Не развлекать самой. чтобы меня развлекали кто-нибудь молодой и красивый!» Саида улыбнулась, вспомнив мана. «Что ты думаешь о нем?» ми Митху, продолжила Саида Байо, прости, ты же еще ни разу не видел Дага Сахиба. Ты только сегодня почтил нас своим присутствием, и ты, наверное, голоден, потому и отказываешься разговаривать со мной. Кто же поет хаджаны на пустой желудок? Хаджан — религиозное песнопение поэтов индуистской традиции бхакти. «Прости, что здесь такая нерасторопная обслуга. Биба у нас очень легкомысленная девочка». Но Биба вскоре явилась, и попугайчик был накормлен. Старая кухарка решила не просто замочить дал для птенчика, но еще и отварить его и потом остудить. Теперь она тоже пришла, чтобы поглядеть на него. Вернулся из Хакхан со своим саранги, Вид у него был слегка сконфуженный. Пришел Мотучанд и тоже умилился при виде попугайчика. То с ним отложила роман и пришла, чтобы несколько раз сказать попугайчику Миямитху, и Исхак наслаждался каждым произнесенным ею звуком. Ну, хотя бы птичку его она полюбила. А в скором времени доложили о прибытии мархского Раджи.